Прошлого лета киевского полка казаки в Запорожье полковника своего Макеевского за его к ним налоги чуть не убили. Гетман в нынешнем походе стоял полками порознь, опасаясь от казаков бунта. А если б все полки были в одном месте, то у казаков было совершенное намерение старшину всю побить». Казаки говорят, что если б у них были старые вольности, то они бы одни Крым взяли. А если нынешнего Гетмана и урядников поляков не отменят, то не только что Крым брать придется быть в порабощении от Крыма и от Польши. Киевского Кирилловского монастыря Игумен Иннокентий тайно пересылается с Шумлянским, а в Батурин ездить мало Не каждую неделю из киевской приказной избы ходит к игумену двое подьячих, Налетов и Фатеев, беспрестанно, а игумен присылает к ним запасы, пиво и вино бочками. Суслов покончил свои вести словами, что об ином он и говорить не смеет, разве самому великому государю изусно устно донесет. Когда Никитин дал знать об этом великому государю, то Суслова с двумя киевскими подьячьями привезли в Москву для допроса. Суслов объявил, что львовский шляхтич Папара говорил ему, «Поляки очень жалеют об Украине. Говорят, что если малая какая смута на Москве сделается, то они пойдут на Украину и по-прежнему ее к себе присоединят». Другой шляхтич Буйновский говорил тоже, В пример ставят поляки Пруссию. Хотя много лет была за шведами, однако опять перешла к Польше. Папара говорил, «Очень худо, что на Украине начальные люди-поляки. Если б были русские, то Украина была бы надежнее». Жалобы на Гетмана и начальных людей слышал он в Киевском полку, да от полеевых казаков. Известие, которое Суслов обещал объявить только одному государю, Касались того, что в Киеве можно собирать гораздо больше торговых пошлин, чем обыкновенно делается. О намерении казаков побить старшину Суслов слышал от попары и полеевых казаков, перешедших с Переяславской стороны. О сношениях Шумлянского с Кирилловским игуменом слышал во Львове. Подьячьи объявили, что они бывали у кирилловского игумена очень редко, и то по воеводским делам. В то же время узнали, что игумен Иннокентий умер. Государь велел послать к Мазепе список с речей Суслова, а подьячьих отпустить назад в Киев с строгим наказом, чтоб вперед к иноземцам не ходили и вестей не рассказывали. Мазепе написали при этом, что великий государь всем этим слухам поверить не изволил и никакого сомнения не имеет, потому что он, Гетман, старшина, и все войско служит верно, не щадя здоровья и голов своих. Потом по просьбе Гетмана отправили в Батурин их самого Суслова, давший Мазепе позволение пытать его. В октябре 1696 года Мазепа писал государю о вестях, что у Семена Полея бывают частые присылки от гетмана литовского сопеги чего прежде не бывало. сопега словесно наказывал Полею, чтобы он остерегался Мазепы и не ездил к нему в Батурин. «Послал я в хвастов тайком человек своего», — писал Мазеп царю. «Посланный должен проведать о тамошнем поведении, созывает ли полей войсковых людей на какую службу. Особенно приказал я киевскому полковнику и сотнику, чтоб постоянно держали в хвастове тайны людей своих для надзора за полеем, ибо удивительно мне стало, что он теперь не так сердечно со мною поступает, как прежде». Не присылает ко мне писем, которые получает от гетманов, коронного и литовского, в чем усматриваю некоторую перемену и хитрость. Смею предложить вам, великому государю, чтоб боярин в Киеве воеводствующий не велел пускать полев в Киев со многими людьми, а он привык часто туда приезжать». «У него там, в Нижнем городе, и двор свой, который я, приохочивая его к вашей монаршеской услуге, купил ему у чернецов, межигорских, за четыреста золотых на свои собственные деньги». Мазепа узнал также, что новый король польский прислал полею четыре тысячи золотых червонных на наем казаков. По этой вести Гетман разослал грамоты по всем полкам, чтобы никто не смел переходить в польскую сторону. Через месяц Мазепа писал, что приказал киевскому полковнику Макеевскому посылать в хвастов дельных людей для наблюдения, что там делается. Один из таких наблюдателей, возвратясь, доносил полковнику, что «полчане полея, пешие люди, пришедшие из-под каменца Подольского, говорят». Нехорошо полей делает, что на две стороны службою своею оказывается. Теперь в Польше король новый, богат деньгами, надобно ему одному верно служить. От него и полею, и всем нам добрая может быть награда. А если полей на две стороны колебаться будет, то и ему придет такая же кончина, какая и другим от него была». Добрые люди говорят. Лучше нам, будучи восточной православной веры, держаться православного христианского монарха. Но таких людей немного. Сам Полей каждый день пьян, и когда пьет, то иногда поминает царское имя, а в другой раз пьет за здоровье польского короля. В начале 1699 года Мазепа извещал, что вопреки статьям мирного договора, не заселять запустелых за Днепром городов. В прошлом году заведена слобода в Машнах, куда осадчики подговаривают и переманивают людей с левой стороны Днепра. Тяжесть откормления ратных людей заставляет многих бежать за Днепр. И таким образом, кроме Машенской слободы, заселились еще слободы. В Дробовце, корсуни и Богуславле. Устеречь беглецов трудно, потому что нельзя по всему Днепру расставить караулов. Кроме того, побережным жителям восточной стороны нельзя пробыть без лесов западной стороны. Но когда они придут туда по дрова, то тамошние осадчики их грабят, отбирают лошадей, вазы, топоры, снимают платья. Мазе попросил у государя позволения разорить мошенскую слободу и перевести поселенцев назад, так как слобода заселена вопреки договору. В сибирской Украине со стороны Китая было покойно. Русские выгодно торговали в Пекине. И в 1698 году Виниус писал Петру за границу, что в Пекине построена русская церковь, и многие китайцы крестились. Петр отвечал ему, «То дело зело изрядно. Только для Бога поступайте о том опасно и не шибко, дабы китайских начальников не привезть в злобу, также и язувитов, которые уже там от многих времен гнездо свое имеют».